Глава девятнадцатая. Контролеры. Так, еще раз. Устало потер голову Техас. Я правильно понимаю. В своих данных ты нашел возможность связаться с некой контрольной группой. И более того, ты уже с ней связался и получил координаты места, в которое собираешься отправиться. Да, все так. Кивнул я. Техас уставился на меня долгим взглядом. — И зачем? — Что зачем? — Зачем тебе туда лететь? — Там, быть может, мы найдем помощь. — С чего ты это взял? Я молча повернул к нему свой планшет. Канал 2-2-15. Идентификатор. Зашифровано. Код ситуации 4-Б. Запрос на связь. Идентификатор принят. Подтвердите код ситуации. 4Б. Все верно? Да. Данные приняты. Ожидайте. Ошибка связи. Оператор недоступен. В связи с вводом ситуации 4Б активирован протокол ЗОВ. Уполномоченный офицер должен прибыть по координатам 158, 876, 412. Внимание! Лица, не имеющие нужного уровня доступа без сопровождения офицера, будут идентифицированы как вероятный противник. «Ты это уже показывал», — нахмурился Техас, вновь пробежал в текст глазами. «И что вся эта тарабарщина значит?» «Это тарабарщина значит», — спокойно пояснил я, — «что где-то в системе есть некий объект, который специально там оставили на случай такой ситуации, какая возникла у нас». «Это какая?» «Бунт среди участников экспедиции», — ответил я. «Это вот этот вот 4Б?» «Да». «У нас не только с этим проблема». «Остальное как-то можно решить», — упрямо ответил я. «Даже с Деварарами мы как-то справимся, если не нужно будет постоянно бояться удара со стороны техников». «А ты собрался туда лететь один?» — спросил Техас. «Нет, мы полетим туда вдвоем с Норой», — ответил я. «Так не пойдет», — покачал головой Техас. «Нужно взять с собой еще людей. Того же Лоуренса, к примеру. Он опытный боец, да и...» «Я ему не доверяю», — прервал я Техаса. «Тогда выбери кого-то еще». «Я никому не доверяю, поэтому нас здесь только трое», — ответил я. «Лечу я и Нора. Даже Крис не будет знать, куда мы отправились». — Кстати, о нем, — оживился Техас. — Что за херню вы учидели? Куда Крис увез Давида? — Взяли один из запасных ОЦМ, прицепили к нему шлюз, — пояснил я. — Создали Давиду все условия для комфортной работы. — А где этот ОЦМ? — Его увез Крис. — Куда? — Без понятия, — пожал я плечами. Я приказал ему постоянно перемещаться и не выходить на связь, пока Давид не закончит свою работу а чему именно крис его увез крис один из тех кому я могу доверять во всяком случае мне так кажется пояснил я плюс крис врач а состояние давида сам понимаешь требует наблюдения плюс есть сомнение что давид может быть зараженным бред хмыкнул техас сколько уже времени прошло и я не стал мешать ему аргументировать позицию Пусть говорит, мы с Норой и Крисом, который уже тоже был ознакомлен с видео из планшета Филчей, уже поняли, с чем имеем дело. Если коротко, похоже на той станции, где я побывал вместе с Филчами, Деварары несколько отличаются от тех, что мы встречали ранее. Тот самый объект второго типа. Пока что известно о них лишь то, что даже на финальной стадии полностью захватил человека... Эти существа могут подражать речи, звать на помощь в частности. Но, как сказал Крис, это лишь верхушка айсберга. Вполне возможно, что на самом деле второй тип более опасный, более умный. Взять хотя бы пример того, что Филч притащил Давида на станцию Норы. Предназначенный на заклание починил модуль, позволил Нейреди выйти из анабиоза. Крис считал, что Фил именно для этого его и привез. Но затем, когда Давид закончил бы с работой, был бы пущен на корм или был бы заражен. А дальше? Дальше вполне возможно, что Давид объявился бы у нас. И чем бы все закончилось, прежде чем мы поняли, и с чем имеем дело, одному Богу известно. Даже сейчас мы до конца не уверены в том, что Давид — человек. Быть может, монстр все еще маскируется, понимает, что сейчас под наблюдением уязвимы, и при первых же признаках мы его уничтожим. Крайне интересно все же, что это за тип-2? Эдакие варианты эволюции этих монстров или результат эксперимента, который устроили сами мы, люди? Пока ответов нет, хоть Крис и пытается во всем этом разобраться. Благо документации, видеоматериалов хватает благодаря Филчем, их служебных записей и записей их исследований у Криса предостаточно. Ты закончил, прервал я наконец Техаса. Я позвал тебя не для того, чтобы спорить, а чтобы сообщить тебе о принятых решениях, поставить в известность, чтобы ты знал, что мы задумали. Ладно, черт с ними, с Крисом и Давидом. Но отправляться непонятно куда вдвоем — это самоубийство. Подумай сам. Ты же понимаешь, что еще один человек может оказаться шпионом техников. И тогда наши шансы на успех будут еще меньше. А успех? Что ты хочешь вообще найти у этих контролеров? На что надеешься? — Не знаю. Пожал я плечами. На протокол зов. — И что это? — Не знаю, — вздохнул я. — Просто великолепно! — Техас хлопнул в ладоши и откинулся на стуле. — Летим туда, не знаем куда, чтобы сделать то, не знаю что. — Ну и дерьмо! — Можешь предложить что-то лучше? Знаешь другое решение? Может быть, подскажешь, где найти модуль связи? — хмыкнула Нора. — Знаю, где один есть, — спокойно кинул Техас. И что? «Будем туда лезть? На станцию полной тварей Техас промолчал. «Ну что же, значит, решено», — подвел я итог дискуссии. «Я лечу с вами», — выпалил Техас. «Чего?» — удивился я. «Ты вообще видел, куда собрался лететь?» Не дождавшись ответа, Техас продолжил. «Это астероидное поле, причем ваша точка назначения не на подлете к нему, а прямо внутри». Ты понимаешь, какой это риск? Ваш корабль может к черту раздавить в первые секунды, его может повредить какой-нибудь бешеный булыжник. Компьютер просто не в состоянии просчитать все траектории всех имеющихся там объектов. Их просто тысячи, сотни тысяч. И опять же, гравиплиты просто не справятся с такой нагрузкой. Ваш корабль будет поврежден, это факт. Вопрос только в том, когда именно это произойдет. «Мы уже подумали, как будем действовать», — ответила Нора. «Внутри корабля не будет атмосферы, мы будем лететь в скафах. Главное — добраться до объекта, а дальше...» «А дальше вы там застрянете», — закончил за нее Техас. «Вне зависимости от того, добьетесь своего, а я совершенно не представляю, что вы там надеетесь найти. Или же встретите просто пустую автоматическую станцию». Напугал пророчество все выдал? — спросил я зло. — Мы все прекрасно знаем. Поэтому брать еще одного человека, тем более тебя, мы не хотим, так как ты нужен здесь. — Я, похоже, единственный, кому вы доверяете, — грустно усмехнулся Техас. — И поэтому я предлагаю следующее. Я лечу с вами на втором корабле. Вы влетаете в сторонное поле, а я остаюсь на его границе. Буду ждать вас там. «Если вы не вернетесь в течение двух суток...» Я перегнулся с Норой. «Вообще-то мы действительно хотели действовать практически на авось. Авось повезет и доберемся до места, авось сможем вернуться. Теперь по плану, предложенному Техасом, мы вполне можем даже пожертвовать своим кораблем. И все равно есть шанс вернуться сюда, на станцию, живыми и невредимыми». «Ладно». — Хорошо, — кивнул я, — ты полетишь с нами. — Сделаем, как предлагаешь. Но не вздумай соваться следом, если мы спустя два дня так и не появимся. — Я буду ждать, сколько потребуется, если вы задержитесь. Главное, найдите возможность связаться со мной. — А вот с этим проблемы, — хмыкнул я. — Проблемы? — не понял Техас. — По всему выходит, что в районе этого поля сильные помехи. Связь может не работать даже на близкой дистанции. — Как же тогда вообще удалось связаться с этими контролерами? — Черт его знает. Пожал я плечами. — Может, у них целая сеть ретрансляторов, может, их канал связи как-то защищен. Прибудем туда и узнаем. — Заодно узнаем, где операторы и почему они не выходят на связь, — добавила Нора. — Значит, решено. «Гуд!» — хлопнул в ладоши Техас и поднялся. «Когда планируете выдвигаться?» «Через час», — ответил я. «И да, кстати, выдай задание Лоуренсу. Пускай отправится куда-нибудь в разведку. Не стоит ему сидеть здесь, есть у меня большие подозрения на его счет». «Да чего ты на него взъелся?» — удивился Техас. «Вы ведь нормально общались?» «Общение тут ни при чем». — покачал я головой. — Та ситуация в медотсеке, она слишком подозрительная. — Подозрительная? — возмутился Техас. — Ты думаешь, что он убил Дона? Да ты знаешь, что они уже лет десять дружат, и Лоуренс, по-твоему, его вот так запросто убил? — Я не знаю, — пожал я плечами, — и не намерен с тобой спорить. Просто сделай, как я сказал. Это приказ. — Есть, босс! — совершенно иным тоном отозвался Техас. И на этом спор закончился. Астероидное поле производило неизгладимое, даже давящее впечатление. Оно было огромным. И хотя отсюда булыжники казались маленькими, смехотворными камешками, которые ты запросто можешь взять в руку, ухватить целую пригоршню, их здесь было огромное множество. Тысячи, десятки тысяч камней, замерзших в невесомости, медленно двигающихся, кувыркающихся и вращающихся, бездвижно стоящих на месте. Казалось, астероиды живые. Казалось, это какие-то загадочные существа, живущие своей, лишим понятной жизнью. А затем твой взгляд пробивается вперед, ты разглядываешь далекую планету, едва видную за сонмом космических булыжников. И вот тогда ты, наконец, понимаешь, что перед тобой не росыпь маленьких камней, а множество огромных валунов, по сравнению с которым твой кораблик лишь мелкая песчаная блоха. Корабль Техаса замер в паре километров от ближайшего к нам камня, но ну мы с Норой двинулись вперед. Техас был прав. Компьютер попросту не справлялся с задачей отслеживания. Он не мог даже просчитать количество камней, находившихся в непосредственной близости от нас. Чего уж говорить о построении их траектории. Практически мгновенно начали вылезать предупреждения. Почти сразу компьютер начертил нам столько линий, что экран стал белым от них, без единой черной точки. А в следующую секунду система выдала ошибку. Нам не оставалось ничего другого, как отключить ее. Теперь радаром и сенсорами корабля были наши собственные глаза. Мои руки, держащие штурвал, с такой силой вцепились в него, что готовы были его вырвать. Я в любую секунду мог бросить корабль в сторону, поднять его вверх, ускориться или затормозить, пытался разглядеть, предугадать движения булыжников, медленно пролетающих мимо нас, вращающихся, будто стремящихся придавить, уничтожить препятствие Неподвижная, словно превратившаяся в статую Нора, неотрывно следила за показаниями приборов. Система отказалась нам помогать, и теперь мы сами были в ответе за свои жизни. От нашей зоркости и внимательности зависит, как долго наш корабль будет оставаться целым, как далеко на нем мы сможем залететь вдоль астероидного поля. Признаюсь честно, я ожидал совершенно другого. Да, конечно, я не ждал чего-то такого, как было во многих фильмах, где пилоты лихо вращают свои корабли, прорываясь сквозь астероиды, попутно пытаясь сбросить с хвоста погоню. Я понимал, что будет сложно, что этот полет будет крайне опасным, но все же не до такой же степени. Единственное, что меня мотивировало, что заставляло не сдаваться, двигаться вперед, было осознание того факта, что здесь уже были люди, что они уже прошли этим путем, который сам я считал попросту невозможным. Мало того, что люди смогли здесь провести корабль, так они еще и умудрились обосноваться внутри астероидного поля. А как известно, что уже когда-то сделал один человек, сможет повторить второй. И мы повторили. Почти. Мы практически добрались до цели. Судя по координатам, нам нужно было приблизиться к огромному камню, настоящей космической скале. Лишь бегло взглянув на экран, я успел заметить ее размеры. Успел просчитать цифры и был от этого в шоке. На этом астероиде с легкостью бы уместилась вся Америка. Наш корабль медленно огибал гигантский астероид, периодически уворачиваясь от мелких камней, от валунов, решивших приблизиться к нам. И вот спустя три часа напряженной работы мы это сделали. Мы зашли за эту огромную скалу, обогнули ее с теневой стороны и... И все это оказалось зря. Ничего здесь не было. Признаться, я ожидал нечто подобное. Еще на подлете я прекрасно понимал, что разместить модуль или станцию здесь никак невозможно. В любую секунду ее может раздавить очередной каменюкой. Обогнув огромный астероид, мы не увидели ровным счетом ничего. Ни станции, ни ее обломков. Причем ничего не увидели не только мы. Приборы тоже не зарегистрировали здесь присутствие хоть чего-то. Здесь ничего нет. И ничего не было. Черт возьми, неужели мы ошиблись с координатами? Или проклятая система выдала нам ошибочные данные? И что теперь делать? Здесь ничего нет озвучила мои собственные мысли Нора. — Похоже, мы где-то ошиблись. Нужно возвращаться, Честер. Я лишь кивнул, совсем забыл что Нора не увидит этого движения. Мы оба были в скафах и могли общаться только посредством внутренней связи корабля. Я начал замедлять корабль, разворачивать его. Несколько раз пришлось совершить довольно рискованные маневры, пролетающие мимо камни, словно пытались попасть в корабль и каждое из этих попаданий могло бы доставить нам массу хлопот. Однако обошлось. Развернув наш звездолет, я направил его назад, туда, где нас дожидался Техас. Предстояло вновь облететь огромный астероид и уже здесь, по проторенному пути, вылететь прочь из астероидного поля. Но не повезло. Когда мы огибали огромную валуну, случилось то, чего так опасался Техас. «Осторожно, влево!» — заорала Нора, но было уже слишком поздно. Сравнительно небольшой булыжник попал в хвостовую часть корабля, а затем еще один. Наш корабль завертела развернула и когда я вновь попытался взять управление на себя, оказалось, что мы летим прямо в астероид. Тут же включилась тревога. Точнее, зажглось аварийное освещение, предупреждая о том, что корабль получил пробоину. Наверняка бы заревела и сирена, да вот только мы ее не услышали. Как и говорили, мы были в скафандрах, а на самом корабле ни в одном из отсеков не было воздуха, как и в его танках. Каким образом мне удалось выровнять корабль, отвести его нос от астероида, заставить звездолет сменить траекторию полета, не врезаться в космический булыжник? Это отдельная история. А вот дальше произошло то, чего мы совершенно не ожидали. — О, Боже! А это что такое? — воскликнула Нора. Меня несколько удивила ее реакция. — Ну, подумаешь, огроменная пещера в гигантском астероиде. Что такого? Однако спустя пару секунд я понял, чему же Нора так удивилась. цвет В глубине пещеры моргнул свет. Я не мог ошибиться. Так как времени на принятие решения было всего ничего, я направил корабль прямо туда, в темное нутро астероида. Едва мы оказались внутри, но рот уже врубило весь имеющийся на корпусе свет. Я максимально снизил скорость, включил передние двигатели, стремясь как можно быстрее и сильнее замедлить корабль. Нора же все это время вертела головой, разглядывая стены пещеры. А затем просто уставилась вперед. Из темноты фонари нашего корабля выхватили нечто. Нечто, очень незнакомое своими очертаниями, от которого прямо-таки веяло землей. Домом. «Это что такое?» — севшим голосом спросила Нора. Конечно же, ее вопрос был риторическим. Она прекрасно разобрала, что находится перед нами, узнала. Но я все же решил это озвучить, дабы она могла убедиться, что не бредит. «Космический буксир «Буч» — второй космический корабль, построенный командой Брауна». «Но он же...» — начала была нора и не закончила фразу, так как я и так прекрасно ее понял. Да, это именно тот корабль, который, находясь на орбите Земли, по ошибке отправил в аномалию несколько модулей, в том числе и модуль с людьми, а затем и сам попал в гравитационное поле аномалии, исчезнул навсегда из Солнечной системы. И сам корабль, и людей успели оплакать, успели создать мемориал. И вдруг? Мы находим этот самый буксир целым и невредимым внутри астероида. И как это понимать?